Глава 27. В тюрьме. Все камеры тюрьмы были набиты битком, так что наших друзей приковали к стене в большой комнате, где обычно содержались лица, провинившиеся в самых незначительных проступках. Они очутились в многолюдном обществе. Тут было до двадцати закованных в кандалы арестантов обоего пола и разных возрастов. Безобразная шумная ватага. Король горько жаловался на возмутительное оскорбление, нанесенное ему, но Гендан был сумрачен и молчалив. Все это сильно поразило его. Он вернулся домой, ликующий, беспечный, рассчитывая, что все чуть ли не обезумеют от радости. И вдруг вместо всего этого — ледяной прием и тюрьма. ожидание и действительность так резко расходились, что бедняга был ошеломлен. Майлз не знал, как и назвать это приключение — трагическим или нелепым. Он испытывал такое чувство, словно вышел полюбоваться на радугу и вдруг сражен ударом грома. Но мало-помалу его растерянные и мучительные мысли пришли в некоторый порядок и сосредоточились на леди Эдит. Он вспоминал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог добраться ни до чего путного. Узнала она его или не узнала? Это была головоломная задача, занимавшая его долгое время. Наконец он пришёл к выводу, что она узнала его но отреклась из корыстных причин. Теперь ему хотелось осыпать ее проклятиями, но ее имя так долго было для него священным, что язык его не мог решиться на такое святотатство. Закутавшись в арестанские одеяла, грязные и рваные, Гендон с королем провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл вина некоторым заключенным. Они перепились и стали распевать неприличные песни, драться между собой, кричать и буянить. Наконец, за полночь один из арестантов напал на женщину и чуть не убил ее кандалами по голове, прежде чем тюремщик успел прибежать на помощь. Он водворил порядок, хорошенько поколотив буяна, после этого садом утих и явилась возможность сомкнуть глаза. Разумеется, тем, кто не обращал внимания на стоны и оханье раненых. На следующей неделе дни и ночи чередовались с гнетущим однообразием. Люди, лица которых Гэндон припоминал более или менее ясно, приходили днем поглазеть на самозванца, и все глумились над ним, а ночью неизменно свирепствовали буйство и плач. Впрочем, случилось и нечто из ряда вон выходящее. Раз тюремщик привел какого-то старика и сказал ему, «Злодей здесь, в этой комнате, присмотрись ко всем хорошенько своими старыми глазами, а вот узнаешь, который он». Гэндон поднял глаза и впервые... За все время заключения испытал приятное ощущение «Это Блэк Эндрюс», — подумал он, — «старый слуга, всю жизнь проведший в семье моего отца. Добрая, честная душа, верное сердце. То есть, по крайней мере, так было прежде. Теперь уж, кажется, совсем вывелись правдивые люди. Все и залгались. Этот человек узнает меня, но, вероятно, отречется, как и остальные». Старик обвел глазами всю комнату, пристально вглядываясь в каждое лицо по очереди. Я что-то не вижу здесь никого, кроме мошенников и воров. Который же тот-то?» Тюремщик рассмеялся. «Вон, взгляни на этого долговязого шута и скажи мне свое мнение». Старичок подошел, смерил Гендона глазами, глядел на него долго и пристально и покачал головой. «Это не Гендон, и никогда им не был». «Верно, твои старые глаза еще годятся. Будь я на месте сэра Гью, я взял бы этого жалкого пса, да и...» Тюремщик закончил свою фразу выразительной мимикой. Он поднялся на цыпочки, как бы с воображаемой веревкой на шее, и издал гортанный звук, словно его душат. Старик проговорил злобно. «И пусть благодарит Бога, если с ним не обойдутся еще того хуже. как бы мне поручили расправиться с негодяем, как честный человек, я и шарил бы его живьем!» Тюремщик хохотал. Это был злорадный смех гиены. поболтай с ним, старикашка!» — сказал он. «Все это делают ради потехи». Он отошел. И скрылся за дверью, старик опустился на колени и прошептал. — Слава тебе, Господи! Ты вернулся, дорогой мой господин. Я думал, что ты умер лет семь тому назад, а ты живеханек. Я узнал тебя в ту же минуту, как только увидел. Трудно мне было притвориться равнодушным. Я стар и петен, сэр Мэлс. Но скажи слово, и тотчас пойду провозглашу всю правду, хотя бы меня задушили за это. — Нет, — молвил Гэндон, — не надо. Ты только себя погубишь, да и мне принесешь мало пользы. — Все-таки благодарю тебя, ты один возвратил мне отчасти веру в людей. Старик оказался очень полезен Гендону и королю. Он заходил несколько раз на день, будто бы глумиться над обманщиком, и всегда проносил тайком лакомства, чтобы хоть чем-нибудь скрасить плохую тюремную пищу. Он же поставлял текущие новости. Сласть и Гендон целиком берег для короля, не будь их его величество, пожалуй, не остался бы в живых. Он не мог есть грубой, отвратительной пищи, которую приносил тюремщик. Эндрюс принужден был ограничиваться самыми короткими посещениями, чтобы не возбудить подозрений. Но каждый раз он умудрялся доставлять кое-какие сведения. Он шептал их потихоньку, собственно, для Гендона, пересыпая свои рассказы бранными словами, нарочно произносимыми вслух для других слушателей. Мало-помалу Гендон узнал всю подноготную своей семьи. Арчер умер лет шесть тому назад. Эта утрата, а вместе с тем полное отсутствие вестей от Гендона, расстроили в конец здоровья отца. Чувствуя, что ему недолго жить, он пожелал устроить судьбу Гью и Эдит, соединив их навеки. Эдит умоляла подождать еще немного, надеясь на возвращение Майлса, но вот пришло письмо с вестью о его смерти. Этот удар окончательно сразил сэра Ричарда. Предчувствуя близкую кончину, он вместе с Гью настойчиво требовал сыграть свадьбу. Эдит вымолила еще отсрочку на один месяц, потом еще на другой, потом на третий. Наконец... Венчание состоялось у смертного одра старика. Брак оказался самым несчастным. По соседству ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и осыпала его укорами за то, что он ускорил их брак и смерть сэра Ричарда с помощью гнусного, мошеннического подлога. Со всех сторон слышались рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами. Со времени смерти отца Сэр Гью сбросил лицемерную маску мнимой кротости и выказал себя беспощадным тираном над всеми, кто был сколько-нибудь подвластен ему. Иногда в болтовне старика Эндрюса попадалось кое-что интересное и для короля. «Носятся слухи, будто король помешался. Но ради бога не говорите, что я передал вам, ведь за это смертная казнь». Его величество взглянул на старика. Король и не думал сходить с ума, любезный и лучше бы тебя заняться своими делами, чем пустой болтовней. — О чем он там толкует? — спросил Эндрюс, озадаченный таким резким нападением со стороны мальчика. Гендон знаком заставил его замять вопрос, и старик продолжал свой прежний разговор. — Покойный король будет похоронен в Виндзоре дня через два, шестнадцатого числа, а новый король будет коронован в Весминстере двадцатого. — Полагаю, что сперва надо отыскать его, — молвил его величество. — Разумеется, они о том позаботятся, — добавил он с уверенностью. — Да и я тоже. — Объясните, что это значит, — начал было старик. Но Гендан подал ему знак, чтобы он не расспрашивал. — Саргио едет на коронацию, и при том с большими надеждами, — рассказывал старик. — Он, наверное, рассчитывает вернуться домой пэром, ведь он в большой милости у лорд-протектора. — У какого лорд-протектора? — У его светлости герцога Сомерсета. — какое это герцог Сомерсет? — Да ведь один только и есть, Сеймур. — Граф Гертфорд. — С каких это пор он герцог, да еще лорд-протектор? — С последних чисел января. — А скажи на милость, кто ему пожаловал этот титул? — Верховный совет, согласие самого короля. Его величество вздрогнул всем телом. «Короля — Короля? — воскликнул он. — Какого короля, объясни, добрый старичок? — Вот так вопрос. Господи помилуй, что сделалось с мальчиком? Ведь у нас один только король. Поэтому отвечать нетрудно. Его Величество Эдуард VI дохранит его Господь. Такой он милый, такой чудесный херувимчик. Сумасшедший или нет ли, говорят, поправляется с каждым днем. А все в один голос расхваливают. Народ благословляет и молит Бога, чтобы он надолго сохранил короля на благо Англии. Он начал свое царствование милостивым поступком, пощадив жизнь старика Норфолка. А теперь намерен упразднить самые жестокие законы, притесняющие народ. Эта новость поразила короля. Он онемел от изумления и погрузился в такие глубокие мрачные думы, что уже не слышал более болтовни старика. Неужели же, думал он, чудесный херувимчик и есть тот самый нищий мальчик, которого он сам переодел в свое платье во дворце? Ему казалось немыслимым, чтоб это могло случиться. Без сомнения, речи и манеры маленького бродяги изобличили бы его происхождение, если бы он вздумал выдавать себя за принца Уэльского. И тогда его выгнали бы с позором и принялись бы разыскивать настоящего принца. Может ли быть, чтобы двор посадил на место законного монарха какого-нибудь другого юношу знатного рода? Нет. Этого не допустит дядя Гертфорд. А ведь он всемогущ, и, разумеется, подавил бы такую попытку заговора. Размышления мальчика не привели ни к чему. Чем усерднее он старался разгадать тайну, тем больше смущался. Тем сильнее болела у него голова, тем тревожнее был его сон. С каждым часом усиливалось в нем нетерпеливое желание попасть в Лондон. Заключение стало ему невыносимым. Все усилия гендона успокоить короля были напрасны, он не принимал его утешений, но две женщины, прикованные с ним рядом, сумели повлиять на бедняжку. Благодаря их кротким увещаниям он нашел некоторое успокоение и научился страдать терпеливо. Он был глубоко признателен им за это, сердечно их полюбил и находил великую отраду в их тихом успокоительном влиянии. Он спросил, за что они посажены в тюрьму, и когда они отвечали, что принадлежат к секте баптистов, — заметил с улыбкой. — Разве это преступление, за которое сажают в тюрьму? — Жалко, я скоро должен лишиться вас. Ведь не могут вас долго продержать здесь за такую безделицу. Они молчали. Но убитое выражение их лиц смутило и встревожило его. — Вы не отвечаете, — сказал он с живостью. — Пожалуйста, объясните мне, не грозит ли вам какое другое наказание. Не бойтесь, говорите. Женщины попробовали переменить разговор, но взволнованный мальчик не унимался. — Неужели вас будут бить плетью? «Нет, нет, не могут они поступить так жестоко! Скажите, ведь это неправда, ведь они не посмеют!» Женщины, видимо, пришли в замешательство, но избегнуть прямого ответа не было возможности, и одна из них сказала растроганным голосом, «Не мучь себя, голубчик, Бог поможет нам вынести наше наказание». «Вы признаетесь!» — прервал король. «Значит, вас будут бить жестокосердные негодяи! Не плачьте ради бога, я не могу выносить ваших слез! Мужайтесь!» А когда я восстановлю свои права, я спасу вас от горькой судьбы. Непременно спасу. Когда король проснулся на следующее утро, женщин уже не было. Они спасены, — подумал он радостно. Но каково мне, — прибавил он с унынием. Они были моим единственным утешением. Уходя, обе женщины пришпилили ему к платью по клочку ленты на память. Он решил, что сохранит эти вещицы навеки. Скоро он отыщет своих добрых друзей и возьмет их под свое покровительство. В эту самую минуту вошел тюремщик с помощниками, и приказал вести всех заключенных на тюремный двор. Король очень обрадовался, и не мудрено. Какое счастье увидеть снова голубое небо, подышать свежим воздухом. Его отцепили от железного кольца у стены и велели ему следовать за другими арестантами вместе с Генданом. Квадратный внутренний двор был вымощен каменными плитами. Арестанты вошли через массивные ворота со сводами и поместились в ряд спиной к стене. Вдоль шеренги была протянута веревка, по бокам поставлены солдаты. Было холодное, пасмурное утро. Легкий снег, выпавший за ночь, покрыл белой пеленой обширное пустое пространство и придавал ему еще более унылый вид. По временам проносился по площади ледяной ветер и разметал снег. Посреди двора стояли две женщины, прикованные к позорным столбам. Одного взгляда было достаточно. Король угадал, что это его добрые подруги. Он вздрогнул, подумав, «Увы, они не освобождены, как я надеялся». Как ужасно, что существа, подобные им, должны выносить плети. И это в Англии. Ведь вот в чем позор. Не где-нибудь в дикой стране, а в христианской Англии. Их будут сечь, а я, которого они утешали, которого они так кротко поддерживали, должен смотреть на эту жестокую несправедливость. Странно и возмутительно. Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилен защитить их. Но пусть берегутся эти злодеи. Скоро настанет день, когда я строго взыщу них за такие поступки. Растворились настежь большие ворота, и во двор хлынула толпа. Любопытные обступили обеих женщин и скрыли их от короля. Явился священник, пробрался сквозь народ и тоже скрылся из виду. Затем началась суета, что-то приготовляли, тюремщики сновали взад и вперед в тесноте. Толпа сперва шумная, смолкла, и выдворилось глубокое молчание. Внезапно, как по команде массы народу расступились и перед королем предстало зрелище до того страшное, что кровь застыла в его жилах. вокруг жертв были навалены груды хвороста, и какой-то человек стоял на коленях и зажигал костер. Женщины потупили головы и закрыли лица руками. желтое пламя взвелось кверху, охватывая хвост, издававший сухой треск. клубы синего дыма развеялись ветром. священник простстер руки начал читать молитву, но вдруг, В ворота ворвались две молодые девушки и с раздирающим криком бросились к несчастным, прикованным к столбам. В то же мгновение солдаты оттащили их. Но одна из девушек высвободилась, восклицая, что она хочет умереть вместе с матерью. Прежде чем ее успели остановить, она обвела руками шею, приговоренной, и крепко уцепилась за нее. Снова ее оттащили, платье ее уже пылало. Двое или трое людей держали ее, клочок горящего платья был оторван и брошен в сторону, Но девушка все время билась, кричала, что она останется горькой сиротой, одинокой в целом мире, и молила дать ей погибнуть вместе с матерью. Обе несчастные девушки отчаянно вскрикивали и вырывались из рук тюремщиков, но вдруг этот шум был покрыт страшными, раздирающими душу предсмертными воплями. Король взглянул на обезумевших девушек, взглянул на костры, отвернулся, прижавшись по мертвелым лицам к стене и уже не поднимал глаз. То, что я видел в этот короткий миг, думал он, никогда не изгладится из моей памяти. Никогда. До самой смерти. Боже мой, лучше быть слепым, чем все это видеть. Эта бесчеловечная казнь будет стоять передо мной, как страшное привидение. гендон наблюдал за королем. Его рассудок приходит в порядок, подумал он. Мальчик изменился, стал потише. Я ожидал, что он по своему обыкновению начнет бушевать, громить негодяев, говорить, что он король и повелевать, чтобы женщин немедленно освободили. Скорое его заблуждение совсем пройдет, и его бедная голова поправится совершенно. дай это Бог, чтобы поскорее. В тот же день привели в тюрьму несколько арестантов для ночлега. Их отправляли в разные места королевства, где им предстояло нести наказание за совершенные преступления. Король много беседовал с ними. С самого начала он поставил себе задачей поучиться для предстоящего управления государством, расспрашивая заключенных при всяком удобном случае и повесть их страданий терзала его сердце. Одна из арестанток была жалкая, полоумная женщина, укравшая 2-3 ярда сукна у ткача. За это ей грозила виселица. Потом человек, который сперва обвинялся в том, что украл лошадь, но улик против него не оказалось, и он надеялся, что избегнул веревки, но напрасно. Едва его выпустили на свободу, как снова он попал в тюрьму за то, что стрелял дичь в Королевском парке. Теперь улики имелись на лицо, и ему предстояла казнь. Между прочим, был там молодой мастеровой, дело которого особенно возмутило короля. Этот парень рассказал, что однажды вечером он нашел сокола и взял его домой, полагая, что вправе это сделать. Но суд уличил его в краже и приговорил к смертной казни. Короля приводили в сильное раздражение все эти бесчеловечные поступки. Он умолял Гендана порвать оковы и бежать с ним в вестминстер, чтобы он мог поскорее вступить на свой престол, помиловать этих несчастных и спасти им жизнь. «Бедное дитя!» — вздыхал Гендон. Эти печальные рассказы снова расстроили его рассудок. Увы, не будь этой неприятной случайности, он скоро был бы совсем здоров. В числе арестантов был старый законник, человек со строгими, неумолимыми чертами. Три года тому назад он написал памфлет против лорд-канцлера, обвиняя его в несправедливости. За это он понес жестокое наказание. Ему отсекли уши у позорного столба, лишили должности — взыскали штраф 3000 фунтов стерлингов и приговорили к пожизненному заключению. Недавно он повторил свой поступок. За это над ним был произнесён приговор лишить остатков ушей, взыскать штраф 5000 фунтов, заклеймить обе щеки и оставить в заключении на всю жизнь. «Это почетные шрамы», — говорил он, и, откинув свои седые волосы, показывал обезображенные обрубки на том месте, где когда-то были уши. Глаза короля загорелись гневом. Никто мне не верил, не поверишь и ты. Но это ничего не значит. Говорю тебе, что через месяц ты будешь свободен. Мало того, законы, унизившие тебя и опозорившие само имя Англии, будут вычеркнуты из свода. Свет устроен на выворот. Королям следовало бы прежде всего на себе испытать свои законы и учиться милосердию.